Глава 19 Святая война. Валая отправили Вайнс, выделив ему двух провожатых полный кошель денег, запасного коня и парадный доспех. Настолько расфуфыренный, что скорее подошел бы или какой-нибудь боевой деве-девственнице из легенд, или мужа-ложцу. А еще письмо с пометкой «Вскрыть в Вайнсе». Настоятель с ним ехать отказался, сославшись на работу в столице, которой еще не в проворот. Причем сделал это также в письме. То ли действительно был слишком занят, то ли знал про тот случай. В храме безликого и многоликого и просто не хотел видеть рубаку. Провожатые скрытые ульги на поверку оказались бывалыми вояками, ходили на восток к лысым горам, чтобы пощупать замашну горцев 15 лет назад. После участвовали со своим господином небогатым помещиком, еще в нескольких более мелких конфликтах, когда помещик внезапно умер, За пару дней до этого, проиграв все свое имущество в кости, Улистер, будучи его сюзереном, пригласил оставшихся неудел боевых слуг послужить себе. Обоим было крепко за тридцать, оба прекрасно знали, кому, чем и за что обязаны в своей жизни, и потому оба умерли бы за Улистера, если бы потребовалось. Если бы не он, они оказались бы в лучшем случае в наемничьем отряде, В худшем в банде, пусть в последнее время, первое от второго не слишком-то отличалось. Да что уж там, не слишком-то отличалось во все времена. Доспех даже при беглом осмотре оказался добротно выполненным колебанионом. Вот только все эти зеркальные пластины на животе, витиеватая инкрустация на ключицах и плечах до да шлем с двумя белыми крыльями по бокам, Выглядели уже больно вычурно. Конечно, каждый благородный да и не только пытается одеться на войну как на парад, но Валай, во-первых, никакой не благородный, во-вторых, никогда этим не болел. На кой хрен платить лишние деньги за украшения, если функционал остается тем же? Ему как-то даже пришла мысль предложить скриту и Ульге сбежать в горлев, Продать там доспех за полцены и жить до конца дня, купаясь в роскоши. Но все же не стало озвучивать эту мысль даже в качестве шутки. Мало ли что. Что до остальных даров, то ли от настоятеля, то ли от тулистера, то ли от храма. Второй кони кошель с монетами – это просто прекрасно. Это всегда пригодится, даже брюзжать не хочется – а ему что-то хочется брюжать, как старому деду, уж слишком часто в последнее время. Но вот письмо немного смущало. Тут можно поворчать про себя, сколько влезет, и причина скорее в том, что Рубака уж слишком раскис и соскучился по работе, пока торчал в Ариланте. Или, быть может, ему просто разонравился этот контракт, уж слишком затянулся, Да и наниматели ведут себя так, словно он у них в кармане до самого конца жизни, а ведь он уходил из отряда Гриза из-за похожих причин. Но Гриз отпустил его на все четыре стороны по дружбе, а из этого дела, кажется, Валай не выпутается еще долго, возможно, годы, или уйдет вперед ногами, чего тоже нельзя исключать. И это для наемного убийцы было нормально а сейчас казалось даже более чем просто нормальным исходом, потому что этих недель в столице хватило, чтобы думать об уходе на покой и мирной старости в кругу семьи как о худшем кошмаре, который никогда не должен с ним произойти. Казалось бы, Валай просидел в Новом Бергате всю зиму, но тогда ему не ощущалось, будто он заперт в клетке, а в Ореланде еще как... Возможно, дело в той жуткой эпидемии чувстве собственной нужности или как раз в этом контракте, которому конца и края не видно. Или он опять просто брюжит про себя, чувствуя приближающуюся старость. Поэтому, пороскинув мозгами и проворчавшись его доволь, Рубака решил ни в чем не отказывать себе всю дорогу до Айнца. А если он ни в чем не отказывал себе, Значит, и своим спутникам. И это более чем всех устраивало. Первую неделю пути они ели в три горла, пили до упаду и никуда не торопились, а кошель только-только начал истончаться. Впрочем, была в этом расточительстве и еще одна причина. Валай ненавязчиво пытался выпытать из пьяных спутников цели их поездки. Не знают ли они что-то о настоятеле, его матери, жрецах, единого или могильщиках. Но то ли они знали столько же, сколько и он, а то и меньше, то ли оказались настолько крепкими орешками, что держали языки за зубами даже в состоянии, в котором едва контролировали свои мочевые пузыри и желудки. В конце концов, на восьмой вечер пути Валай спросил напрямую. Скрит, как раз пьющий пиво, фыркнул прямо в кружку. «Я-то думаю, что за разговоры про единого могильщика вы еще какую-то потустороннюю хрень!» Сказал он, ставя кружку на стол и утирая мокрые усы. «Башка у меня не то, чтобы уж слишком хорошо варит, но на то, что ты пытаешься что-то разузнать, тяму хватило. Так вот, слушай!» Раз уж ты, человек, которого нам приказали сопроводить в указанное место в целости и сохранности, ничего не знаешь, откуда нам-то знать? — Угу, — промычал Ульги пьяно глядя из-под лобья на Валая. — Нам сказано, — продолжал скрит, — довести тебя до места и встретиться там с кем-то. Это все, что я знаю. — Угу. — И не знаешь, с кем? — спросил Рубака. «Ни хрена не знаю, а раз...» Боевой слуга Улист разделал паузу, чтобы глотнуть пиво. «А раз я ни хрена не знаю, он ни хрена не знает!» «Угу», кивнул Ульги. «И ты ни хрена не знаешь, значит, приедем на место и там будем разбираться!» «Угу». «Но я думаю», добавил скрит, помолчав пару секунд, Мы едем убивать кого-то, потому что я в жизни больше ничего не делал, ну разве только пил, ел, спал и баб трахал. Но мое второе, третье, четвертое и пятое занятие следует только за первым. Не будет первого, не будет остальных, поэтому я так считаю. М -м -м -м! С какой-то многозначительной гордостью согласился Ульги. «Раз нам приказал Олистер, а его попросили жрецы единого, значит, наш господин на это согласен. А он мужик толковый и богобоязненный, и жрецам это позарез надо, если они обратились к нему, а это уже значит, что дело очевидно богоугодное. Поэтому я вообще не переживаю, куда и зачем нас отправили» выпустить кому-нибудь кишки за своего господина и богов куда как лучше, чем просто так выпустить кому-нибудь кишки. Я прав? — Валай слабо усмехнулся и кивнул в ответ. — Кажется, у меня все-таки больше информации, чем у вас, — сказал он. — По крайней мере, если мы действительно идем кого-то убивать, я знаю, кого. — И кого же? «Могильщиков!» Скрит хохотнул. «А вот за это я бы взялся даже без приказа господина. За это и выпьем!» Он поднял кружку и рявкнул. «Смерть могильщикам!» «Смерть!» Пьяно рявкнул из соседнего угла парень с приметным шрамом на подбородке. «Смерть! Всем могильщикам смерть!» Больше их никто не поддержал. «Смерть, уродом, ворожащим кости предков!» — добавил скрид, допив. «Смерть!» — оскалился парень со шрамом, приближаясь к их столу. «Давайте, ребята, я вам за это дело налью, а?» Он поднял правую руку с кружкой повыше, одновременно тряся бурдюк с вином в левой. «Нам не нужна компания!» — жестко отрезал Валай из подлобья глядя на парня. «Угу. Пьяно источал угрозу Ульге. «Я тоже так считаю», – медленно произнес скрит и паскудно ухмыльнулся. «Мы тут сами по себе». О том, что им не нужна компания, говорило хотя бы отсутствие других выпивок за их столом, за который могло бы поместиться шесть человек, семь, если поставить табурет в проход, и это в переполненном зале, К ним как-то подсила пора местных выпивок. Трех тяжелых взглядов оказалось достаточно, чтобы они исчезли. Однако на этого парня взгляды не подействовали. И дармовая выпивка не нужна. Искренне удивился он, усаживаясь рядом с Валаем. Не поверю. Мы в состоянии купить себе выпить, ответил Скрит, скаля зубы. «Или ты перепутал нас с девками, что готовы встать раком за углом за пару глотков вина? Смотри, как бы самому девкой не стать!» Валай оглядел зал, но, кажется, их беседа никого не интересовала. Шрамолицей вполне мог оказаться провокатором, которого поджидает целая ватага друзей, готовых избить и ограбить пришлых. Но нет... В их сторону бросили лишь парочку незаинтересованных взглядов. Значит, все дружки на улице? Или он действительно один? «Ух, какой ты злой!» — фыркнул парень. «Аж под жилки затряслись. Я к вам, значит, с предложением выпить, а вы пугать начинаете?» Скрит, так же, как и Валай, быстренько оглядел зал, также никого не заметил и перевел взгляд на Шрамолицева. «Если намеков не понимаешь, скажу прямо. Иди-ка нахер отсюда, понял?» угу Парень задумчиво посмотрел на человека Улистера и, поставив кружку на стол, поскреб указательным пальцем свой шрам. И в этот момент на Валая нахлынула волна настоящего холодного ужаса, и его чуйка на опасность никогда не подводила. Другое дело, что он не всегда к ней прислушивался, но на этот раз Рубака едва не бросился бежать, теряя портки от одного взгляда незнакомца, а ему казалось, будто эта его мрачная физиономия способна отпугивать людей. Но кажется, чувство смертельной опасности посетило только Рубаку. Ульги по-прежнему пялился в стол. Аскрит научился еще больше и уже даже не пытался изображать ухмылку. «У меня очень хороший слух, знаешь ли», – произнес Шрамолицей абсолютно трезвым голосом, – «и не услышь я, что вы собираетесь убивать могильщиков, ты сейчас бы уже был мертв, потому что даже таким говнюкам, как ты, нужно прощать их говенность, раз уж они взялись за благое дело». Уголки губ скрито опустились, а глаза зло сощурились. «Да ты!» – начал он, приуставая, но Валай перегнулся через стол и упер ладонь ему в грудь. «Не надо!» – тихо сказал Рубака, глядя на парнику прямо в глаза. «Не надо!» «А вот ты интересный парнишка!» – заявил незнакомец, поворачиваясь к Валаю. Несмотря на то, что он был куда моложе рубаки, обращение «парнишка» звучало не насмешкой или подначкой, оно казалось абсолютно уместно. «Я тут недавно встречал одного, тоже любопытного. Он, конечно, поинтересней будет, но ты тоже неплох. Костлявая эта старая тощая сука бережет своих мальчонок, не хочет отдавать их на съедение другим, а?» Чуешь, когда лучше не лезть в драку? «Да что!» — начал скрит, но уселся. «Кажется, и его потихоньку начало принимать». «Кажется, он маг», — пояснил Валай. «Нет», — покачал головой шрамолицы, — «я не маг. Я кто похуже, к моему и вашему сожалению». Он скорбно улыбнулся. «Ладно, не хотите пить хрен с вами? Я узнал, что нужно». Шрамолицый пристально взглянул на Валая, и Рубаки вновь стало не по себе. «Дело в надежных руках. Начните, а я, если появится потребность, помогу. Но послушай, еда костлявой, есть один могильщик, как бы его описать, скорбная бледная рожа». «Длинный сломанный нос, волосы, как у девки перед замужеством, разве что не в косу заплетены, шляпа и плащ черные, увидишь, не ошибешься, вот его пока трогать не нужно, пока, если понадобится, я его сам найду и убью, и поверь, сделаю это вернее тебя, вон его». Вот этого пьяного, жрецов, единого Олистра и кого вы там еще поминали вместе взятых. Или я при встрече скажу тебе, что его можно убить, если таковая случится, и если у меня самого на это не будет времени, а пока у меня на него планы, ясненько? Валай выдержал взгляд, с диким трудом, но выдержал. А если нет сказал он и попытался изобразить улыбку. «Что сделаешь, если я найду его прежде тебя и убью?» Шрамолицый расхохотался. Парень, которому было едва за двадцать, окончательно превратился в древнего старика с молодым лицом до усрачки жуткого старика. Хотя, казалось бы, в его внешности нет ничего даже отталкивающего, не то что пугающего. «Говорю же, интересный ты парень», – произнес шрамолицы отсмеявшись и утерев выступивший в уголках глаз слезы кулаком, «но не настолько. Если сделаешь это вперед меня, или кто другой сделает, будешь или будет завидовать черной завистью парню на дыбе, которого вот-вот обмакнут в кипяток, снимут ему кожу, кастрируют». «Разорвут тело крюками, выпотрошат кишки и, в конце концов, четвертуют. Черной завистью будешь завидовать», — уяснил? Шрамалицы поднялся и, забрав свою кружку, ушел. Ответ ни Валая, ни его спутников ему нужен не был. Через миг он буквально растворился в толпе, хотя Валай не отводил от его спины взгляда. «Это что за хер такой был?» — буквально прорычал скрит. «Кажется, маг. Какого хрена? И что за могильщик такой с бледной рожей?» «Тот, кого жрецы единого ищут с прошлой осени», — блекло улыбнулся Рубака, «из-за которого назначили такую награду, что правнукам прожить хватит. Можно сказать, первый, кого мы в принципе должны убить». «И что теперь? Не знаю, как тебя, а меня в какой-то момент пронило. А чтобы меня проняло...» Валай кивнул. «Меня тоже. И я не знаю, что делать. Надеяться, что не встретим того могильщика и выбросить этого со шрамом из головы». Скрит поюжился и, кивнув, принялся жадно пить пиво. Ольге поднял голову и, уставившись на рубаку, почти трезвым голосом произнес: Я обоссался. Тот, кто когда-то звался Карпре, неспешно прогуливался у торгового ряда. Воспоминания, которые были одновременно и чужими, и его собственными, неспешно сменялись в голове. Перед глазами до сих пор стояла беснующаяся толпа. Каждый пытался сначала набить морду любому, до кого сможет дотянуться, а после – тому, кто вызвал эту ярость. Но тот, кто когда-то был кронле, уже сбежал. Существу, части существа, живущему в тот момент в его теле, это казалось не менее забавным, чем носителю. Да и той части, что сейчас находилась в теле Карпре, тоже – В конце концов, они были лишь гостями в этих телах, проживших долгую жизнь и невольно перенимали большую часть личности носителя. Но в первую очередь его интересовала мощь, следы которой, пусть и хорошо замаскированные, он чувствовал и в прошлом году и сейчас. А значит, существо, которое он, они искали, не было гостем в этих торговых рядах. Оно появлялось здесь постоянно. Поэтому тот, чье тело когда-то принадлежало Карпре, бродил по рынку, принюхиваясь, выискивая хотя бы какие-то остаточные энергетические эманации, которые обязательно должны остаться во время питания этого существа, пока, наконец, не остановился у прилавка, за которым старик продавал готовый суп. Миску супа, сказал он, стукая ребром осьмушки о прилавок и край хлеба, и нагребика с дна, не обижая уставшего путника. Всем нагребаю по честному, произнес торговец улыбаясь. Издалека путь держишь, издалека. Тот, чье тело когда-то принадлежало карпры, принял миску и принялся жадно есть суп. Неплохой на самом-то деле. Помимо репы, лука, моркови и клёцок в супе плавала пара хрящей и жилы, а на зубах как будто даже чувствовались волокна мяса. Выгребя ложкой остатки гущения, Карпре допил бульон через край и, вернув старику миску, впился зубами в хлебную корку. Старик, еще улыбаясь, долил еще пол черпака и поставил миску на прилавок. «А куда направляешься?» Спросил он, наблюдая за тем, кто жил в теле Карпре с таким выражением лица, будто тот был его обедающим любимым внучком. «Именно сюда и держу», — ответил мне Карпре, жадно глотая остатки хлеба и хватая миску. «Понимаешь, волк был так близко в прошлом году, но прошел мимо, хотя вертелся в этих краях несколько дней». Чуял, мол, кто-то здесь есть, но прошел мимо, а я нашел. Ты даже не скрываешься, когда пытаешься выжрать часть моей энергии. Разве ж так можно? Лицо торговца не изменилось ни на йоту, но он опустил руки под прилавок. «Не понимаю, о чем ты, парень. Жара такая, неужто голову тебе напекло? Ты знаешь, что я знаю, кто ты?» «А я уже понял, что ты понял, кто я. Может, хватит валять дурака?» Старик фыркнул и все еще, улыбаясь, проговорил. «Нет, я не понял, кто ты. Не совсем понял. Ты какая-то тварь. Сила у тебя есть, но... Как бы это сказать? Ты лишь какая-то тварь, у которой есть сила. Мелковато, чтобы со мной так разговаривать. Не думаешь?» О, -о, о насмешливо протянул тот, кто когда-то звался Карпре. «Не слишком ли ты самоуверенно разговариваешь с тем, у кого есть доступ на ту сторону, изгнанный божок?» Правый уголок рта торговца раздраженно дернулся, но лишь на миг. «Возможно, возможно. Кто знает, в наше время кто прав, а кто нет». «Но факт остается фактом. Я божок, пусть и изгнанный, а ты какая-то тварь, пусть и способна ходить на ту сторону. Тварей кругом пруд-пруди, сколько на одних могильниках живет, а вот башков, даже изгнанных осталось мало, так что дай-ка подумать». Старик скорчил комичную физиономию и постучал указательным пальцем по нижней челюсти. «Мне все-таки кажется, что тебе не следует со мной так разговаривать. Но раз уж пришел, говори, что привело тебя ко мне, тварь!» и «Я лишь часть единого, и у меня к тебе дело». Конкретней, говори конкретней, или я за себя не ручаюсь, тварь. Тот, кто когда-то был карпре, ухмыльнулся и принялся неторопливо есть суп. Торговец возвел очи к горе, но промолчал. Доевник Карпре утер рукавом рот и произнес: Знаешь, как я нашел тебя? Мне насрать! Устало ответил торговец. Но в наше время каждая тварь хочет повыебываться даже перед глазами Бога, пусть и изгнанного. Так что он скорчил настолько наигранно заинтересованное лицо, что даже уличный лицедей проблевался бы от отвращения к его актерскому таланту. «Ну-ка, ну-ка, расскажи мне, как же ты меня нашел?» Хотя давай на чистоту, я вообще не прятался и даже не пытался. Но ни Карпры весь этот сарказм ни капли не смутил. Первый владелец этого тела был там, где тебя изгнали. Буквально прошлой зимой. «Так моя находка даже не твоя заслуга!» Фыркнул торговец, ополаскивая миску в бадье с водой и протирая ее грязной засаленной тряпкой. «И я к тому, что это сделали люди, а не...» Тот, кто когда-то был карп, пытался сдержаться, но невольно сглотнул слюну и сбился. «А не они!» Закончил он, стараясь скрыть ужас от упоминания своих создателей за ненавистью к ним. Торговец не стал корчить рожи, лишь искренне и грустно улыбнулся. «Ты уверен? А кто же, по-твоему, научил людей этому?» Кто создал и дал им оружие против нас? Крион, убив отца, дал им такую мощь, что, уверен, они и сами не поняли поначалу, как и мы. Особенно мы. Мы поняли позже их, и в этом была наша проблема. Но это так, лирическое отступление, а меня уже утомляет этот разговор». «Говори, зачем пришел, не мешай торговле. Самый прибыльный час от голодных братяг не протолкнуться, а ты торчишь тут у прилавка, распугиваешь всех». «Мы хотим вернуть эпоху богов», – быстро сказал Некарпре, – «и нам нужна для этого помощь». Он думал, что старик прервет его издевательским хохотом, но вместо этого его заставило заткнуться печальное покачивание головой. «Знаешь, приходила тут ко мне одна, из старой гвардии, так скажем, лет, наверное, двадцать пять назад или даже тридцать, беременная была, пузо на глаза лезло, от человека беременная, представляешь? Знаешь, что предлагала?» По глазам вижу, знаешь. И знаешь, что я ей ответил? По глазам вижу, знаешь. А она когда-то была настоящим богом, а не тварью. Разницу улавливаешь? У нее нет доступа на ту сторону. Вы кого-то кроме меня нашли, чтобы это предложить? гнетущим безнадежным тоном задал вопрос торговец супом. Нескольких — кивнул Некарпре. Правая бровь старика иронично выгналась дугой. — Нескольких? — Парочку. — И? Один согласился. Торговец надул щеки и шумно выдохнул. — Мне жаль его. Неважно, кем он был, но стал он кем-то вроде твари. И все мы станем такими, если позволим твари встать на одну ступень с нами. «А вы ведь этого хотите, да? Так ему и скажи. Он – жалкая тварь. А теперь иди». «Но я погляжу, ты непонятливый», – медленно сказал старик, и в его тоне впервые послышалась угроза. «Поэтому я перескажу то, что ответил той беременной Матроне». Некоторые из тех, кто выжил, считают, будто мы проиграли, некоторые, что это была настоящая боевая ничья, а я думаю, мы победили, потому что нас изгнали, а они и те из наших, кто погиб сейчас, нигде, а мы здесь, мы живы» и мы видим, что за десятки лет не родилось ни одного, хотя бы приблизившегося к тому, чтобы стать Богом. Так может, раз сам мир этого не хочет, не надо пытаться вернуть те времена, что прошли. Ступай своей дорогой и делай, что хочешь, а я буду продавать суп. Тот, кто когда-то был Карпры, насупился и уставился на прилавок. Он проиграл, разговаривать бесполезно. Еще несколько лет поисков ушли впустую, а терпение иссякало уже не первый десяток лет. Нужен прорыв хотя бы на одном направлении, а выходило так, что пусть они и шли к цели, но чересчур медленно. И все-таки... Не Карпре поднял взгляд, но, встретив ответный взгляд торговца супом, опять опустил глаза. Продолжил спорить, а кажется, по ту сторону слишком рано. «Ладно», — разочарованно сказал тот, кто когда-то звался Карпре, «но скажи, ты можешь вылечить вот это?» Он провел ладонью по груди и животу. «Если ты не можешь здесь даже этого, какой от тебя вообще прок там?» – презрительно спросил старик. «Неужели настолько ничтожная тварь решила, будто сможет стать богом? Хватит тратить мое время. Еще секунду, простоишь здесь, и я убью тебя!» Последнюю фразу торговец супом говорил уже в спину, не Карпре. Заночевав в таверне в самом Айнсе, Валай на утро открыл письмо настоятеля, прочитал, поскрипел зубами и отправился завтракать. То ли настоятель предвидел будущее, то ли сам Рубака был настолько предсказуем, но выходило так, что их сегодняшний приезд как раз числился в планах всех причастных. В планах, согласно которым ему сейчас предстояло надеть этот петушиный доспех и к полудню приехать на встречу с некими людьми, ожидающими его в пригороде. Как раз к полудню Валай с ульгией и Скритом выехали на условленную улочку и увидели большую группу людей. Валай провел ладонью по перьям, торчащим из шлема, подтянул ремни щита и внимательно оглядел собравшихся. Полтора десятка отъявленных головорезов, так бы он охарактеризовал их. И это при том, что больше половины были благородными, а остальные наверняка их боевыми слугами. С такой шайкой обошедшейся Олистру наверняка недешево, можно наделать много дел даже в мирное время, чего уж говорить о военном. «Это все?» Спросил он у того, который больше других походил на главного, наверное, из-за самого богатого доспеха. «Нет», — покачал тот головой, «еще по трое перекрывают вон ту, ту и ту улицы, на тот случай, если кто попробует сбежать. И еще главного ждем, он отлить пошел». Рубака кивнул и спрыгнул с коня. «Я пойду со всеми», — сказал он, — «Не пойдет», — раздался позади смутно знакомый голос. «Ты символ, а значит, должен символизировать. А символизирует у всех на виду. И что будет, если символ получит нож в брюхо?» «Так значит, они не двойняшки, они тройняшки», — Мелькнуло в голове Увалая, когда он, обернувшись, увидел лицо говорящего. Перед ним стоял настоятель, если бы тот вдоволь ел, много тренировался и участвовал в сражениях. Несмотря на не самую крупную фигуру, брат-близнец настоятеля выглядел крепким бойцом, а шрам, начинающийся где-то под шлемом и тянущийся через нос до середины левой скулы, придавал ему даже устрашающий вид. «Я не боюсь драки», – сухо ответил Валай, – «и я привык делать дело своими руками, тем более если это дело – убивать людей, тем паче если за него обещают графский титул через пару лет. Для них, может, ты главный, но для меня нет». «Меня зовут Ингаир», – сказал брат настоятеля, – «и да, я здесь главный». Но ты как будто действительно главней, если я правильно понял Ангиура. Так что... Он оскалился. Посмотрим на тебя в деле. Мы собирали людей тайно, но ублюдки как будто что-то прознали. Их там человек двадцать и у многих оружие. Рубака пожал плечами. Это их не спасет. Конечно, я это к тому, что будет хоть скоро. Сколько-то весело, таверна, под названием Черная ива располагалась в самом паршивом пригороде Айнса, Если можно назвать пригородом несколько деревень, разросшихся и перемежающихся рынками, цехами и кузницами так, что подступили к самым городским стенам. Улочки здесь были тесными, как в городе и черная ива, как будто находилась на самой узкой Но их отряду никто не мешал. Одного вида такого количества вооруженных людей оказалось достаточно, чтобы все попрятались по домам. — Единый! Ну и дыра! — прокомментировал Ингаир, останавливаясь у угла здания. — Я бы сжег это место, и плевать, если сгорит вся округа. Да нам нужна показательная порка! Валай молча кивнул. Место действительно выглядело паршиво, даже для таких ублюдков, как могильщики. Ингаир сделал знак рукой, и полдюжины одетых в доспехи воинов бросились к дверям. Трое несли щиты, трое – большие топоры. Одно из окон открылось почти сразу. Оттуда выплеснули ведро кипятка. Мимо. А вот из второго вылетел арбалетный болт. Один из тех, что нес щиты, захромал, отставая от товарищей, и второе ведро кипятка окатило его с ног до головы, хотя большая часть, конечно, пришлась на щит. Дикий вопль обожженного огласила кругу. «Скоро таких криков будет много. Валай как будто даже на миг испытал горячку, которую обычно чувствовал перед дракой, но она быстро сошла на нет». «Это не настоящий бой. Они просто идут казнить горстку бродяг, пусть и пытаются показать зубы. Остальные добежали без потерь. Щитоносцы, как могли, прикрыли троицу, что взялась лихорубить закрытую на засов дверь. Так, казалось бы, должна развалиться от пары ударов, но почерневшая, как будто даже подгнившее дерево оказалось на удивление прочным». Но долго эта дверь все равно не продержится. «Я пошел», — сказал Валай, поправляя щит и рванул с места. Опыт и чувства подсказывали, что он как раз добежит до щитоносцев, когда дверь окажется выломана. Но тот удар топором, который должен был стать последним, выбил только ворох щепок. А за ним и еще один, и еще. Валай приостановился и тут же арбалетный болт с глухим стуком вонзился в его щит. Цыкнув, Рубака сделал последние пару шагов и встал за щитоносцами, стараясь не мешать тем, кто рубил дверь. Остальные, участвующие в штурме таверны, только-только побежали к ним. Что ж, пусть правы были они, все равно Рубака окажется в таверне первым. Дверь, наконец, упала внутрь. Конечно же, ответом на это стал залп сразу из трех арбалетов, но все успели расступиться от прохода. Будь могильщики более опытными вояками, дождались хотя бы кого-нибудь, кто сунулся бы в проход. Но нет, это им в голову не пришло. Весело все же не будет. Валай подался вперед, вытаскивая мечи, и поднимая щит так, чтобы над его вершиной торчали только перья. Но в этот же момент его оттеснили щитоносцы. Они действовали без и быстро, правильно, как люди, которые давным-давно воюют вместе. Щитоносцы ворвались в таверну и только за ними вбежал Валай, уже буквально чувствуя щекой дыхание Ингаира. Могильщики перегородили центр зала баррикадой из столов, скамей и бочек и засели за ними. Видимо, понимали, что обречены, но вместо того, чтобы бежать, решили показать зубы. В какой-то мере это даже заслуживало уважения. Не надеются же они выстоять против двадцати вооруженных до зубов. Над баррикадой что-то промелькнуло. Какая-то металлическая вещица, на миг загоревшаяся ярко-белым светом. Валай, чувствуя напряжение, повисшее в воздухе, вдохнул и прикрыл глаза. Открыл. Вещица золотая монета зависла в воздухе, щитоносцы замерли на своих местах. И только сейчас рубаку обдало такой волной гнетущего чувства опасности, что он немедленно метнулся в сторону к стене, хотя до баррикады оставалось не больше пяти шагов. Через мгновение мир вокруг опять бросился в скач. Монета упала под ноги щитоносцев, полыхнула жаром, над полом выросли с десяток желто-белых хлыстов, обвившие воинов, Вонь горелых волос и плоти ударила в нос рубаки так, что перехватило дыхание. В тех местах, где хлысты охватили щитоносцев, сталь их доспехов раскалилась до бела и начала оплавляться. Оба рухнули на пол, усланы грязной мокрой соломой, уже мертвые, не издав ни звука. Солома зачадила, и вонь в черной иве стала совсем уже непереносимой. Валай все еще, чувствуя слабость и тошноту от первого транса, вошел во второй и бросился через баррикаду. И если у могильщиков еще много таких сюрпризов, живым из таверны не выйдет никто из людей Ингаира. За укрытием засела дюжина могильщиков. Восемь из них держали оружие, кинжалы, топоры, даже булаву. Арбалеты уже валялись на полу, времени на их перезарядку все равно не осталось. У одного руки, облаченные в черные перчатки, были пусты, а вот трое держали самые дурацкие на первый взгляд предметы для драки – медный подсвечник, кусок посеребренного блюда и позолоченную чернильницу. Но именно эта троица и представляла собой наибольшую угрозу для Ингаира и его людей – как раз вбегающих в таверну. Валай налетел на того, что с булавой сбил с ног, просто чтобы не преграждал дорогу и врезался щитом в первой строицы. Тот завалился на бок, роняя подсвечник, а Валай уже перепрыгивал через баррикаду, потому что, кажется, на этом и закончилась их битва. Он сжался под баррикадой, вышел из транса и, невольно застанав, закрыл глаза. Но ничего не случилось. «Поймал!» — взвизнул кто-то из могильщиков. «Что за...» — «У них маг!» «Ну так и ловите свое магическое, вы***ки!» Застанав еще раз, Валай сжался в комок, насколько это вообще возможно, и прикрылся щитом. Громыхнуло так, что заложило уши. Рубаку вмяло в крышку стало так, что захрустел позвоночник. К смраду Гарри примешалась знакомая вонь вывернутых наружу и разорванных человеческих внутренностей. Кто-то заорал, кто-то закашлялся, еще кто-то безнадежно завывал, прощаясь с жизнью. Валай вскочил на ноги. Его шатало, но он в очередной раз вошел в транс. В последний раз за день. Рванул по баррикаде. Упал, врезавшись плечом в бочку, скатился на пол, едва не выронил меч, но тут же вскочил и одним прыжком добрался до ближайшего могильщика, уже не разбирая, что у того в руках. Удар меча прошел мимо. Его и в трансе шатало, но щитом промахнуться было невозможно. Рубанул лежачего и услышал хруст костей, налетел на второго, отрубил ему по локоть руку, потом еще добавил в живот ногой. По ту сторону баррикады опять что-то взорвалось, от дыма уже почти ничего не было видно, но Валай умудрился добраться до третьего могильщика, одним ударом начисто срубив ему голову, и за мгновение до того, как его выбросило из транса, уж слишком часто он его использовал в этот день, рубака отступил к стене, прикрываясь щитом. Он успел заметить, как Ингаир перепрыгивает баррикаду, и в его глазах потемнело. Но только на миг. Трансы были кратковременными, и, наверное, из-за этого их последствия не оказались слишком тяжелы. Валай дернулся, но понял, что не встанет еще пару минут. Ему оставалось только прятаться за щитом и смотреть. Полдюжины могильщиков забрались на баррикаду, обороняясь от людей Ингаира. Сам брат настоятеля сцепился сразу с двумя противниками, и шансов у тех не было. Уже после двух ударов меча Ингаира первый схватился за бок, роняя свой клинок, а его напарник струхнул и принялся отступать. Воин не стал добивать первого, бросился за вторым, отбил неуклюжий встречный выпад и нанизал могильщика на свой меч. «Скучно!» – прорычал Ингаир умирающему и с возгласом отвращения боднул его шлемом в открытое лицо. Волшебные артефакты могильщиков уравняли бы шансы в драке, если бы людей, нанятых Холлистером, осталось полдюжины – А их было вдвое больше. Одного из могильщиков стащили с баррикады, второму одним ударом отрубили обе ноги ниже колен, третий успел воткнуть кинжал в глаз нападавшему, но тут же остался без правой руки. — Оставьте парочку в живых! — рявкнул Ингаир, тесня последнего оставшегося за баррикадой могильщика к стене. В этот момент дверь, ведущая на кухню, распахнулась. Валай дернулся, пытаясь встать, но сразу беспомощно осел на пол. Если это резерв, Ингаиру придется сражаться с ним в одиночку. Но это были не могильщики. В зал вбежали трое хорошо вооруженных людей. Рисунок на щите одного из них изображал единого. «Стоять!» – рявкнул Инга и «Я сам!» Впрочем, ему оставалось нанести лишь смертельный удар. Могильщик съехал спиной по стене, пытаясь зажать руками разрубленную шею и задергался на полу. «Вот так!» Брат настоятеля повернулся к ворвавшейся троице. «Был там кто?» «Две страшнющие бабы», – ответил один из них, – «и парень без пальцев. Ну и один вроде как дверь сторожил, но сторож из него живыми взяли. Всех, кроме сторожа». «Отлично». Ингаир подошел к Валаю и, ухмыльнувшись, подал руку. «А ты тут один троих зарубил, а? Знали, значит, кого воевать отправляют. Но чего ж ты тогда уселся здесь, ранен?» Валай принял руку. Встав, он едва не выблевал весь свой завтрак на Ингаира, но сумел сдержаться. Жить буду, пробормотал рубака, глотая кислую слюну. Что дальше? Дальше? Допрос, конечно же, а потом представление: есть здесь некие шамки, хозяин этой помойки. Жив? Жив! донеслось с той стороны баррикады после долгой паузы. «Бабы Беспалова сюда!» – распорядился Ингаирев, и взобрался на баррикаду. Хотел уже спрыгнуть, но остановился и обернулся. «Помочь?» – Валай кивнул. Кроме того, кто назывался Шамке, в живых остался только один могильщик. Хозяин черной ивы мрачно смотрел на в единственным глазом, но на его губах начинала играть улыбка, когда взгляд натыкался на очередной закованный в сталь труп. Ему было чему улыбаться. Восемь человек погибли при нападении и двое оказались тяжело ранены, и это в драке с шайкой жалких бродяг, вдвое уступающих им числу. «Война с могильщиками не будет простой». Через баррикаду перетащили двух баб и паренька, у которого на обе руки осталось шесть пальцев, и это, если считать половинки. Всех их поставили в ряд и заставили опуститься на колени. «Я ищу человека, могильщика», — сказал Ингаир пленным, бродя из стороны в сторону по задымленному залу. «И того, кто даст мне ценную информацию о нем, я пощажу». Если, конечно, вы покаетесь во всех грехах, отречетесь от неназываемого. Я знаю, что кое-кто из вас про неназываемого даже и не слышал, но так только проще, да? А если я узнаю, где нужного мне могильщика можно найти, я дам информатору еще и гору денег. Настоящую гору, поверьте. Вы должны его знать. Ты. Он склонился к изуродованному лицу Шамке. Точно должен. У него сломан нос. У него длинные черные волосы, стянутые в конский хвост. Он носит черную шляпу, черный плащ и большой рюкзак за плечами. На вид ему лет тридцать. Возможно, он бахвалился, будто бывал в Бергате. Но знаете такого? Шамке рассмеялся. В Бергате. Это не считая импа. Кажется, он был везде. Впрочем, кто как не он. О, так ты знаешь того, кого мы ищем. Не подскажешь, как его звать и когда ты видел его в последний раз. На кону твоя жизнь, урод. Жизнь и богатство. Денег хватит, чтобы открыть хороший трактир, а про эту дыру забудешь, как про дурной сон. Говори. Ты можешь меня умолять, а можешь прямо сейчас и прямо здесь снять штаны и выпать самого себя в рот. Но я, посмеявшись, все равно ничего тебе не скажу. А если бы и сказал, он вам не по зубам, даже вам... Я знаю, о ком речь, промямлял беспалый. Заткнись, гов. Начал хозяин черной ивы, но один из воинов по знаку Ингаира оглушил его ударом рукояти меча по виску. «Говори, парень!» — сказал брат настоятеля, когда шамки упал на пол. «Говори, и я озолочу тебя!» «Не говори!» — зашипела одна из баб и тут же получила носком сапога в бок. «Это он со мной сделал!» тупо произнес парень, глядя в никуда. «Это он сделал меня могильщиком, из-за него у меня нет ни пальцев, ни будущего». Он поднял голову и зло осмотрел всех. А еще он убил двух жрецов единого прошлой осенью, Венли и Кайвина. Я сам это видел, но не мог ему помешать. Его зовут Велион, и весной он был на юге. Валай вздрогнул. Не ожидал он услышать здесь это имя. Как как его зовут? Переспросил он. Велион, он, а вот он, парень кивнул в сторону шамки, называет его черным могильщиком. Отлично, оскалился Ингаир. Ты заслужил жизнь, несмотря на свою службу неназываемому, но ты же встанешь на путь истины и начнешь поклоняться единому я прав? Вижу, что прав и ты видел этого Велиана воочию, поэтому, думаю, ты нам пригодишься. Уведите его и накормите, напоите, если захочет, а если попросит, приведите ему шлюху, а остальных наружу. Тут неподалеку есть хорошая площадь для нашего представления. Нашими павшими займемся потом. Он повернулся к Валаю и подмигнул ему. Ты главный, ты же знаешь. Рубака кивнул. Ему никогда не нравились все эти показательные казни. Если хочешь убить человека, убей и сделай это быстро. Но когда тебе платят столько денег и так много обещают в будущем, я Клавия наверняка хочет от него именно этого. К тому же ему не нужно ничего придумывать. Валай знал, как себя вести, что делать и даже что говорить. Настоятель побеспокоился об этом, написав все в письме. «Веди на площадь. Представление так представление».